Глава 6. Монтгомес принял старшего судью в оружейном зале, где были развешены щиты, мечи и охотничьи трофеи. У хозяина был гнусавый и вкрадчивый голос, острый нос и лысый красный череп, который он постоянно почесывал. Склонный к полноте, верховный страж был вынужден соблюдать диету, чтобы сохранить подвижность. Постоянный участник торжественных приёмов, обладавший большими связями, осторожный и ловкий Монттемес лично контролировал всю систему сторожевых служб царства. Никто не мог поставить ему в упрёк ни малейшей неосмотрительности. Он чрезвычайный берег свою безупречную репутацию государственного основанника. Вы по личным делам, мой дорогой судья. Дела конфиденциальные, как вы предпочитаете. Такой подход гарантирует долгую и спокойную карьеру, не правда ли? Когда я посадил Пазаира в одиночку, Я поставил одно условие. Не припоминаю. Вы должны были раскрыть мотив преступления. Не забывайте, что я взял Пазаира с поличным. С какой стати ему убивать своего учителя, мудреца, назначенного старшим жрецом Карнака и следовательно человека, на которого он мог рассчитывать? Ревность или безумие? Не делайте из меня дурака. Зачем вам это? Мы избавились от Пазаира, и это главное. Вы уверены в его виновности? Повторяю, я застал его в тот момент, когда он склонился над телом Беранира. Что бы вы подумали на моем месте? Мотив. Но вы же согласились, процесс произвел бы плохое впечатление. Сторона должна уважать судей и доверять им. Пазаир — скандальная личность. Его наставник Беранир, возможно, пытался его утихомирить, а он возмутился и нанес удар. — Да. Любой суд вынес бы ему смертный приговор. Мы с вами еще были к нему великодушны, мы спасли его репутацию, ведь официально он погиб при исполнении задания. Разве это не самый приемлемый выход и для него, и для нас? Сути знает правду». «Как? Кем заставил заговорить старшего лекаря Небомона? Сути знает, что Позаир жив, и я был вынужден сказать ему, где тот находится». Гнев начальника стражи удивил старшего судью. Монтумес слил за человека выдержанного безрассудство, чистое безрассудство. Вы, верховный судья города, идёте на поводу у какого-то солдата, никем ни сути ничего не могут сделать. Вы упускаете из виду письменное заявление Небомона. Показания, добытые под пыткой, не действительны. Заявление было сделано раньше, на нём стоят дата и подпись. Уничтожьте его. Кем потребовал от старшего лекаря сделать копию, которая заверена двумя слугами в его доме. Невиновность Пазаира доказана. В течение нескольких часов, предшествовавших преступлению, он работал в своём служебном кабинете. Свидетели подтвердят это, я проверял. Допустим, но зачем вы открыли им место, где мы его держим? С этим можно было не торопиться, чтобы меня не мучила совесть с вашим опытом, в вашем возрасте, вы... Вот именно в моем возрасте. Я могу предстать перед Вечным Судом в любой момент в деле Пазаира я нарушил дух закона. Вы защищали государство, Египет, и вполне могли пренебречь правами одной единственной личности. Ваши слова меня не убеждают, Монтумес. Вы бросаете меня? Если Пазаир вернется... В каторганной тюрьме часто умирают. Уже давно Сути слышал лошадиный галоп. Звук шёл с востока, всадников было двое, они быстро приближались. Это были бедуины-разбойники, искавшие лёгкой добычи. Сути подождал, пока они подъедут на нужное расстояние, и растянул свой лук, опершись коленом о землю, он целился в того, что был слева. Раненный в плечо всадник выпал из седла, Второй бросился на противника, с сути прицелился, точнее стрела пронзила бедуину ляшку. Завопив от боли, он выронил из рук поводье, рухнул на землю и ударился о камень. Обе лошади кружили рядом. Сути поставил кончик меча на горло кочевника, который шатаясь поднимался на ноги. "Откуда ты из племени ходящих по песку? Где ваша стоянка?" "За чёрными скалами. Ведь это вы захватили египтян несколько дней назад" какой-то бродяга, который называл себя судьёй. И как вы с ним обошлись? Вождь допрашивает его. Сутив вскочил на более крепкую лошадь, придерживая другую за примитивную упряжь, которую используют бедуины. Раняных он бросил на произвол судьбы, пусть выживают как умеют. Обоз какуна устремились по каменистой тропинке, которая становилась всё круче и круче в низинах между тёмными выжженными солнцем скалами клубились облака пыли. Они напоминали котлы при исподней, где подвешаны за ноги томились грешники. У подножия склона раскинулся лагерь кочевников. Самая высокая и яркая палатка, видимо, принадлежала вождю. В загоне теснились лошади и козы, с южной и северной сторон стоянку охраняли часовые. Сути не стал дожидаться ночи, с бедуинами, промышлявшими набегами и грабежами, церемониться не стоило. Египтянин бесшумно, шаг за шагом спускался по склону, И поднялся в полный рост, лишь приблизившись к часовому с южной стороны, которого он обезвредил одним ударом, сломав ему шейные позвонки. Ходящих по песку, постоянно бороздивших пустыню в поисках любой добычи, в лагере было немного. В сути, беспрепятственно добрался до палатки вождя и ворвался в неё через авальный проём, служивший дверью. Напряжённый и собранный, он готов был сокрушить любую преграду на своём пути. Однако то, что он увидел, осламило его. Вождь бедуинов, распростёршись на подушках, внимательно слушал Пазаира, который сидел напротив него в позе псца. Судья казался спокойным, руки и ноги его не были связаны. Вождь поднялся, сути метнул сок к нему: "Не трогай его", вмешался Пазаир. "Мы нашли общий язык". Сути опрокинул противника на подушке. Вождь излагал мне свою жизненную позицию, объяснил Пазаир А я пытался убедить его в том, что она порочна. Его удивил мой отказ стать рабом даже под страхом смерти. Он пожелал узнать, как действуют наши законы, когда он потеряет к тебе интерес. Он привяжет тебя к хвосту какого-нибудь жреца, который разобьёт твоё тело об острые скалы. Как ты нашёл меня? Разве я мог тебя не найти? Сути связал бедуина и заткнул ему рот кляпом. Быстро уходим отсюда. На вершине холма нас ждут лошади. Зачем? Я не хочу возвращаться в Египет. Идион, и перестань говорить глупости. У меня нет сил. А они найдутся, когда ты узнаешь о своей невиновности и о том, что Нефрет с нетерпением ждёт тебя.